актина цина. Но ритм клеток ганглия удается измерять пока только в течение одного цикла после воздействия. Поэтому неизвестно, сохранится ли сдвиг фазы, значит затронут ведущий ритм, или нет, значит нарушено какое-то звено сопряжения между ведущим ритмом и изучаемым. Эксперименты, выполненные Эретом и независимо от него Суини, показали, что ультрафиолетовое излучение ртутной лампы может изменять фазу ритма. Это позволяет предположить, что циркадный ритм клетки непосредственно связан с системой нуклеиновых кислот ДНК-РНК. Для полного обращения фазы ритма оказалось достаточно всего нескольких минут облучения. Эти результаты свидетельствуют о том, что механизм действия ультрафиолетового излучения и видимого света различен. Клетка и организм как осцилляторы, управляемые световыми циклами. Еще в 1957 году Брюс и Петендрай отмечали, что формально циркадные ритмы представляют собой самоподдерживающиеся колебания. Для доказательства этого положения они сравнивали систему организм и окружающая его среда с двумя колебательными системами, одна из которых затягивает другую. Циркадные колебания в клетке – и организме четко отражают колебания в их естественном окружении, а это предполагает взаимосвязь биоритмов с внешним циклом природных изменений. Надлежащая связь между системами достигается главным образом за счет светового цикла. Биоритмы сопряжены Световым циклом и затягиваются им или целиком подчиняются ему, но ритм не наводится световым циклом. У ряда животных ритмичность, по-видимому, наводится именно световым циклом и является полностью экзогенной примечание редакции. Действие светового цикла сравнимо с действием одной колебательной системы на другую независимую самоподдерживающуюся колебательную систему. Период или частота затягиваемого колебания точно следует периоду или частоте затягивающего цикла. Все или иные конкретные явления в организме наблюдаются в определенное время. Затягивающего цикла Мы не будем детально излагать все, что известно в настоящее время о механизме затягивания светом. Достаточно отметить лишь несколько положений, представляющих общий интерес. Во-первых, световые циклы оказывают универсальное действие в затягивании циркадных ритмов. Для холоднокровных животных таким затягивающим действием могут обладать и температурные циклы, но они, по-видимому, менее действенны. Это подтвердила недавняя работа Циммермана, выполненная им на дрозофилах. Во-вторых, наблюдения Халберга, Рихтера, а также результаты Питендрая показали, что у млекопитающих Такие затягивающие сигналы света преобразуются через органы зрения. Преобразователем называют приспособление, в данном случае глаз, который может возбуждаться одной или несколькими передающими системами, и которая в свою очередь, возбуждает одну или несколько систем. Ослепленные мыши, крысы и хомяки не воспринимали затягивающего действия световых циклов. Но весьма вероятно, что этот путь носит вторичный характер.